Двадцатая глава. Дорога. Астраханский снег, приглаженный морозными степными ветрами, блистал ледю и стал столь скользок, что по улицам люди ходили гужом, держась один за одного. Но на пригорках случалось с бранью и смехом валился весь гуж. И потом все подолгу поднимались, на четвереньках пятясь до нехоженной обочины. По оледенелой тропе Георг Пушок шагал, как канатоходец над пропастью пока достиг ворот русского постоялого двора. Здесь, на подворье, жили купцы из Москвы и Твери, и двери, их обитые войлоком, плотно закрытые, не выпускали тепла наружу. Купцы сидели в исподних портках босые, сообща, готовя обед. Один, промыв кусок баранины, еще мокрыми руками резал мясо на небольшие части, другой крошил лук, третий мыл котел, Четвертый, нащипав лучины, возился у очага. Пушка встретили приветливо. Усадили на скамью, и не успел армянин распахнуться и нарадоваться теплу, как и мясо и лук уже оказались в котле. Под котлом заполыхало пламя, русичи сели вокруг кости, и завязалась беседа о хитросплетениях базарных дел. «Дела такие, что и смех, и грех», — рассказывал Тверич. На медний персиянин жемчугов нам продал задешево. А вчера прибегал плачется. Тимур дорогу из Армузда перекрыл. Жемчуга в цене против прежнего возросли в пятеро. А пути домой ему, персиянину, теперь нет. И денег взял мало, и уехать некуда. Молит нас вернуть ему жемчуг за лалы. Лалы, мол, индийские, на них цена стойкая на Руси. От лалов прибыли будет не менее, чем от жемчуга. «А купец тот жемчуг тут бы сбыл!» «Как дитя!» — с осуждением сказал длиннолицый новгородец. «Мы ему толкуем! Ты, мол, купец, что продал, то забудь!» А он плачет, молит. «Меняй да меняй!» Ну, столковались мы с ним. «Ни почем отдает Лалы, только б жемчуг назад выручить!» «Отдали мы ему жемчуг назад, а Нончи ходит по базару, как очумелый!» — Тимур пропустил караваны из Армузда через Султанию, никого не обидел. Через Дербент тот жемчуг сюда привезли, да и всякого иного товару. — Был слух, — подтвердил Пушок. — Поутру прибыли. Прошли через Дербент, и жемчугу опять прежняя цена. Никто на него не зарится, а лалов у того купца уже нет, да и ни у кого их нет. Они все тут, у нас. Москвитянин сказал Пушку. — Надумали мы домой трогаться, пока путь крепок. Не то весной не проедешь по распутице. — А Едигей, рда! — обеспокоился Пушок. — Едигей нонче притих, опасается Тахтамыша, силу на бой копит. Русский купцов не трогает, чтоб Москву не сердить. — Проедем. — А я... я в таком случае с вами. — Да мы что ж переглянулся с остальными русичами бойкий москвитянин. «Кладись с нами, веселей поедем». Новые дальние дороги открывались перед Пушком. Азия осталась позади. Впереди ждала армянина хмурая холодная земля. А ведь как ладно сиделась бы под крепкой кровлей в густом тепле у тихого очага за неторопливой беседой. Но добрым товаром не лежится под сводами складов и кладовушек, Будто живые птицы, ворочаются они в мешках и корабьях, доколе не дорвутся до торга, доколе хозяева не вспорят брюха мешкам, не срежут путь с корабьев. Тогда вывалятся товары на вольную волю, купцам на руки, разлетятся по белому свету, по городам и селениям, закрасуются на многом множестве людей, и уж никто не соберет их назад во единое место, ни в мешки, ни в коробья. Не лежится им вместе, не дремлется, манит их дальний путь, толкучий торг, умелая хватка опытных рук. Не лежится товаром, а за ними следом в дорогу тянется и сам купец. Пришло время Пушку обновить свой кожаный лоскуток у менялы, чтобы по глухим вьючным степям не влачиться с деньгами. Спокойней поедется, когда твое достояние Затаится неприметным лоскутом в складках чулка, Нежели когда обвиснет оно грузным серебром Или золотом в поясе на животе. Никому неведомо, каков выпадет путь, Как встретит купцов Орда, Что там за страны и что за властители, Не потянутся ли шарить по одеждам Да по вьюкам гостей. И опять по гололедице пошел пушок К Астраханскому меняли, притулившемуся под горой с краю от базара. А спускаться под гору при гололедице и наплачешься и насмеешься сам над собой. Не персиянином, а харизмицам оказался Астраханский меняла. У пушка же всякий раз тяжелело сердце при упоминании харизма. Неизгладимо запомнилось пробуждение среди харизмийской степи, когда клокотала кровавая пена в рассеченной глотке ордынца, Хотя никаких харизмийцев поблизости не оказалось тогда. Пушок не застал менялу. Лишь слуга в сером и стертом полушубке сидел на тюпичке, протянув ноги под кошму к жаровне. Сел и пушок на том же тюпичке, той же кошмой, накрыв озяпшие ноги, и сперва разглядывал перед собой кошму, нашитые на ней разноцветные лоскутки софьяна, изображавшие бараньи рога и тюльпаны. А потом от нечего делать, обратил взгляд на слугу менялы. Слуга сидел, опустив тяжелое лицо, подернутое желтизной. Скосив глаза, он смотрел на пушка, не поворачиваясь к нему. В уголках длинных темных глаз слуги пушку показалось затаилась не то гордость, не то укор. — Что ж не идет твой хозяин? Все так же, не обращая к пушку равнодушное лицо, недоброжелательно, словно пушок, войдя в эту затхлую конуру, провинился, слуга проворчал, задержался. Базар. Пушок размышлял. Хорош слуга угодливый, учтивый, удалой. А этот, видно, сидень боко, И сказал с укором. Хозяин с голоду придет озябший, проголодавшись. А ты его чем встретишь? Сам принесет. А ты зачем? Я обсчитать могу, а он недоверчив. Час проторгуется, медяк выторгует. Бережлив? Не такими наш хорезм извечно славен. А кем? Зиждителями. Что это такое? Не поняв слова, насторожился Пушок. Ты армянин, ваш народ древнего ума. Во своей земле книги писали, песни творили, города созидали, храмы. Армяне — извечные зиждители красоты, искатели мудрости. Мы — тоже. Вот что такое зиждители. Пушку показалось, что слуга сказал это с почтением к армянам, но с пренебрежением к нему. Хотя Пушок разве не армянин? Чем не армянин? — Чем же вы зиждители? — полюбопытствовал раздраженный Пушок. — Можешь доказать? Пока хозяина нет, я все могу. Давай с самого начала. Сначала? Начали мы, харизмийцы. Давно, неведомо когда, и вот уже тысячи лет наша жизнь то созидание, то оборона от нашествий, то воссоздание, то опять оборона. Все было у нас. Города, храмы, книги, песни. Почти семь веков назад явились арабы. Явился их вожак Кутейба, И объявил нам, что их Бог лучше, что во имя их Бога нам надо забыть все, что тысячелетиями мы вырастили, создали, нашли. Велел нам забыть все, ибо истинная вера у арабов, истинный разум у арабов. А нам надо даже свою память выбросить, запомнить лишь те из истин, что истины для арабов. Мы не согласились. Мы бились. Мы... И ты... Семь веков назад и ты бился? Если б я жил тогда, и я бился б. Но разве деды дедов моих не во мне? Если не во мне, в ком же они? Герои бессмертны. В ком же ныне деды дедов моих, павшие в битвах за свой народ? Ни у нас, христиан, ни у вас, мусульман, ничего не сказано о бессмертии на земле. Истинное бессмертие обещано лишь праведникам в садах небесных. А разве смертен народ? Умирают люди, а народ вечен. Припоминая беседы с книжными людьми на ночевках в постоялых дворах, школу при церкви Богородицы в Торпезунте, где он когда-то учился грамоте и слушал монахов-учителей, Пушок, не очень уверенный, можно ли так выразить свое сомнение, сказал: умирают и народы? Вечно лишь человечество, да и то лишь до судного дня. Какое человечество? Без народов? Такого человечества нет. А народа нет без людей. Люди же смертны, значит смертен и народ? Нет. Нет. У народа меняется вера, нрав, обычай, язык меняется. Со своими сородичами, со своими соседями народ может смешаться и соединиться, и все же вечен. В древних книгах есть имена древних народов. Где они? Где тахары, где кушаны? Вот, купец, вы страствуете и небось замечали, есть города, где и по-армянски говорят. И при том у каждого города, у горожан есть свои слова, свои обычаи, свое обличье. У одних излюблено одно, у других другое. И глядишь на каждое армянское слово в каком-то армянском городе, У коренных здешних армян сыщется иное слово, местное, иной раз почти забытое, а то и более ходкое, чем армянское. Это значит, древний народ живет в этом городе посреди армян, в самих же армянах, их устами говорит свои слова, их руками чертит свои узоры, их глазами глядит на свою землю, на свои реки, на свои звезды. Этим и богат народ. В этом красота человечества откуда знаешь кто ты такой слуга слугой а рассуждаешь кто ты такой разве не было у нас ученых 400 лет назад жил среди нас беруни абу райхан ал-беруни имя арабское имя мы 700 лет мусульманствуем после побед кутейбы арабскую веру арабы сделали нашей верой Но кроме веры есть память, а память хранит, как во имя веры искореняли в нас память. Пушок, заметив, что его собеседник, начав говорить об одном, сбивается на другое, возвратил его к прерванной мысли. «Ты сказал Беруни-Харизмиец». «Истинно». «А имя?» «Он был арабской грамоте обучен. А природной своей никто из нас не ведает, какова она была». Что писали, что ведали наши праотцы, того не помним. А была ли? Ваша-то особая была. А вот дослушайте-ка. Сам Беруни написал так. Слуга поднялся, запрокинул голову. И эта голова с полузакрытыми, густо опушенными глазами, с большим тонким носом, с большим твердым ртом, показалась пушку величественной, как на какой-то древней монете. Припоминая, но не сбиваясь, слуга прочитал на распев, как читают чтецы Корана. Всеми средствами Кутейба истреблял и неспроверг всех, кто знал харизмийское письмо, кто ведал заветные предания харизмийцев, всех ученых харизмийцев истребил, и впредь покрылось все это мраком забвения, не осталось следов от прежних наук. Не того, что знали они о себе, когда пришел к ним Ислам. Так написал Беруни. Выходит, все забыто? Откуда ж ты знаешь? Остались камни и песни. Откуда эти стены? Что здесь было? Думаем мы, когда ходим по своей земле. Кто сложил эту песню? Думаем мы, когда устаем петь. И память просыпается. Однако и у Беруни арабское имя. И пишет ваш народ арабскими буквами, и сам Бог у вас арабский. Чего ж вспоминать, когда арабы свое дело сделали? Арабским письмом пишем, но пишем то, что зарождается в нашем сердце. Арабскому Богу молимся, но о счастье своих земель, об удаче в своих делах, о том, что нужно нам, харизмийцам. Кутей бы тысячи воинов, прародителей наших, истребил во славу милосердия Божьего, ни единого листка, ни един из наших книг не пощадил, дабы мы читали только Коран, да и не дали тогда нам никаких других книг арабы. Так мы стали мусульманами, а прадедов своих, созидателей и героев стали называть язычниками невежными, ибо Кутей бы называл их так. Твои слова едва ли понравятся вашим богословам. Богословам есть веры поднимающие народ, есть веры подавляющие народ, есть богословы идущие заодно с народом, а есть иные, мечущие отравленные копья в грудь своему народу. Нас было немного, но у нас была своя вера, тайная. Кто ты такой, посмотришь, слуга? Послушаешь грамотей. Я был песцом книг в Ургенче, в своем деле искусен, по своей земле славен. Книги моего письма ныне и в Самарканде есть и в Герате. Как же стал слугой? По мановению мирозавоевательной десницы храмового воителя. Как же это? Наши братья в каждом городе есть. Мечтали как я, когда арабы разорили нас. Мы сохранили свой ум, свое умение, не иссякла сила наших рук, не иссякла любовь к созиданию, и арабы между нами распадались, как иссохший комок глины. А мы из этой глины слепили кирпичи, и семь веков воздвигали себе снова города башни школы, воздвигали по прежним правилам, а не по указам арабов. Но многое из того, что успели мы создать за долгую череду столетий, Растоптала монгольская орда в недолгой череде битв. Иссякли оросительные ручьи и зачахли наши сады, Запустили караванные пути и заглохли базары, Обезлюдили области и замолкли наши школы. Упало мастерство в ремесленных слободах, Одичали книжники, и само небо затихло От того, что птицы из-за бескормицы Покинули наши поля и города только позорим, то там, то тут слышатся древние песни, если поблизости не оказывалось ордынцев. И вот на базарах в ремесленных слободах было замышлено между гончарами, медниками, кузнецами, между многими людьми соединиться и выгнать ордынцев. Из Самарканда тогда приходили люди, говоря, что им тоже тяжело, что и у них есть такие же мечты. Приходили из Ирана, из Бухары, Дальние соседние города думали эту думу. Я со всеми был. И на дело борьбы мы сговорились копить золото, копить оружие. Я был грамотнее многих. Слава у меня была добрая, и люди доверили мне хранить накопленное. И об этом не знал никто чужой, даже моей семье никто не знал. Знал только слуга. Он был удалой, учтивый, бойкий, угодливый. И случалось ему одному, я доверял перепрятывать наше сокровище, когда опасался дошлых ордынских соглядатой. Уже многое наш народ успел и сумел восстановить и создать. Уже снова потекла вода к садам и полям, поднялись стены зданий в городах, даже городские стены удалось кое-где поднять. И вот явился Тимур, что за полтораста лет мы успели поднять, все завалил снова». Снова полилась наша кровь, погнали наших искусных мастеров строить города вдали от Ургенча. И вот случилось, что схватили меня, когда я рубился с мечом в руке. Схватили, и сотник джигатайской конницы выгнал меня на продажу. Был я изнурен, даже шатался, и гнать меня на дальние базары сотнику было боязно, не свалился бы я по дороге, выгнали продавать на месте. А вы знаете, купцы караванами идут следом за войском, скупают добычу, скупают и пленников. Купил меня купец, и в числе многих моих земляков повез продавать за море, сюда, в тот самый город Хаджи Тархам. Не смейтесь, хотя и смешно. Стою я тут на базаре, ходят покупатели, смотрю, и сердце мое остановилось. Идет мой слуга по базару, тонкий, удалой. Ну, думаю, это он меня ищет, чтобы из неволи вызволить. Останавливается передо мной, молчит, посмеивается. Спрашиваю тихонько, где наша братская казна? Уберек ли? Вся при нас, говорит. Если б не она, сам бы не откупился, и раба себе не на что было бы приобрести». «А на что тебе раб?» «Я теперь купец, — говорит. Мне положено иметь раба». «И вот купил он меня. И пятнадцать лет нет мне от него ни жития, ни смерти. Исчах мой разум!» Пальцы разучились писать. «Только иной раз сижу один и сам себе говорю о родной земле, будто пишу историю. А и написал бы, если б нашлось на чем». Да бумага здесь дороже золота, пергамент редок, а мне много надо написать. Чтоб не забыть, я сижу и обо всем этом твержу себе, повторяю. Как явились арабы, как топтали нашу землю ордынцы, как явился Тимур. Дверь вдруг взвизнула, явился менял, в шубе, крытой синим шелком, Из-под глубоко нахлобученной шапки он еще с порога уставился на пушка, приценивающимся взглядом. Ожидаете? Не сводя глаз с пушка, кинул узелок на руки подоспевшего слуги и, слегка сдвинув шапку назад, сел на место, откуда только что поднялся слуга. Слуга унес узелок во двор на кухню, а меняло уселся поудобнее и сказал Так, ожидаете? А чего? Пушок показал согретый на груди кожаный лоскуток. Я это раньше видел. При вашем первом появлении. Зачем мне снова это смотреть? Я еду дальше. И вы забрать у меня деньги? А если они мне нужны? Сколько вы будете платить? Зачем? Я за все заплатил. Может быть, вам кажется, что я сижу на деньгах, что на каждом моем плече по мешку золото, Что стены этого дома сложены из денег? Что стоит мне раскрыть ладонь, как из ладони потечет ручей золота, а? Пустые слова, рассердился Пушок. Здесь есть пристав. Он вас заставит. А он мне принесет денег, если своих у меня нет? Ладно, отрезал Пушок. Я не требую денег. Вы напишите, что подтверждаете подпись, поставленную здесь. Напишите имя менялы в Ордынском сарае. А я возьму свои деньги там. Здесь не нуждаюсь. И конец. Меняла с заметным облегчением снова осмотрел кожицу. Нежный лоскуток. Бархат. Даже жаль морать его надписью и подписью, напомнил пушок. Не беспокойтесь. Меняла отложил кожицу медля отдать ее. На ней было немалое сокровище. Пусть полежит перед глазами. Он спросил. Слуга кляузничал? На кого? Нет. Слуги такой народ. Бездельник, а негодяй. Он был моим господином. Он не считал меня за человека. Он держал меня в голоде в тряпье. Он был взыскателен, сварлив. Но бог милостив. За безбожные мысли, за жестокость он покарал нечестивца. Не зверг его со всеми его богопротивными книгами. Книги погорели, иные расхищены, а сам приведен в рабство, в ничтожество, жив единственно моей милостью, моей щедростью, служит, пока не наскучил. Наскучит, возьму раба расторопного, дельного, а этого продам. Пока, тешусь его унижением, смотрю на него и радуюсь, как велик, как справедлив Бог, достойного раба он поставил господином, злонранного господина ввергнул в рабство». Это сам ваш бог совершил? Руками моего избранника, Амира Тимура. Да не спошлет бог ему победы долголетия. Наконец надпись и подпись просохли, кожа завернулась на грудь пушка, и армянин покинул менялу, ушел с этого темного двора. Он пошел взглянуть, как собираются русичи, сговориться, как будут грузить обоз. Да и хотелось еще посидеть в тепле этих спокойных, как бы медлительных, но расторопных людей. Он пришел, но едва дернул на себя обшитую кошмой дверь, какие-то девки, горбоносые и тонконогие выскочили, смеясь от русичей, и, накрывшись с головой полушубками, побежали через двор. «Это что ж за ласточки?» — спросил Пушок, войдя в теплое жилье. «Утешительницы!» — виновато потопился новгородец. «Вот тут какое у вас житье!» — не без зависти пошутил Пушок. «По грехам нашим!» — лениво ответил Тверич. Не от праведных помыслов. Пушок просидел здесь долго, и уже смеркалось, когда он заспешил домой. Наступал последний вечер в Астрахани. Дул теплый ветер с Каспия. Ветер попутный. Добрый знак. Ветер попутный. Весело замечал Пушок, уже взволнованный предстоящей дорогой и радостный, что предстоит этот опасный, но полный неожиданных событий путь. Он свернул в боковой переулок, где идти было легче, здесь снег не столь был притоптан и поскрипывал под ногами «Москва, Москва, Москва». Морозные ночи обволакивали Георга Пушка проницаемой тишиной, когда лишь лошади всхрапывали до полозья саней и повизгивали на длинной-длинной зимней дороге от Астрахани к столице Орды. Днем ехали... Но случалось и по ночам тянуться медленному обозу под гладким снегом. Ехали то по Волжскому льду, то порой сворачивали направо, на левые низкие берега. Двигались по нехожему хрупкому насту, беззаботно велась эта дорога, как велась сама Волга-река. От старого сарая, снизовьев Волги, Кордынской столице Новому сараю, можно было ехать коротким путем, насквозь по степи оставив Волгу далеко слева. Этот путь был прям как стрела. Этим путем за пять лет до того прошел Тимур со всем своим воинством, когда дотла разорил города Орды. Но степной дороги купцы опасались. Там много бывало всяких встречных проезжих, сомнительных попутчиков и разгульных ватак, а постоялые дворы там стояли редко. И всему купеческому обозу пришлось бы сутками тянуться по открытой степи, как на голой ладони, на виду у всех степняков. В Волге же в зимнюю пору ордынцы ездили меньше, хотя селения и зимовки скотоводов тут попадались чаще, и во впадине реки обоз шел скрыто от тех, кто гулял по степному раздолью. За зиму бураны нанесли со степи на реку гору сугробов. Кое-где снег высился круто, на неприступную высоту. Но после недолгих теперь корка на насту надежно затвердела, а наст хорошо слежался. По берегу, по самому гребню, плелись обочь от обоза волчьи стаи. Но лошади уже свыклись с ними и шли без боя А люди опасались не волков, коих легко отбить копьем, да и окриком отогнать. Опасались лишь, не привлекли бы волки разгульных людей со степи. Не догадались бы степники, приметив волков, что Волгой проходит торговый обоз. Обоз людей опасался, а не волков. За этот день купцы намеревались пройти последний переход до Ордынской столицы. На постоялом дворе не задерживались, лошадей кормили, не распрягая, подвесив торбы. Но как не ладили, не поспели дойти к вечеру. Уже недалеко оставалось, но декабрьская ночь покрыла их низким небом. А теперь и ночь кончалась, Последняя ночь декабря. Пушок лежал в санях, тепло укрытый овчинами. Нехороший кислый дух шел от жестких кож полушубка. В бороду набились колючие соломинки. Русичи на передних санях давно безмятежно спали. Поговорить Пушку было не с кем. Он лежал, вглядываясь в низкое серое небо. И ему казалось, что справа у самого прибрежного гребня Небо начинает туманиться, предвещая рассвет Но по хребту, заслоняя небо, прилась темная волчья стая Истекала последняя ночь декабря Кончился год 1399 Кончился XIV век Увековеченный многими битвами, решившими на многие века участь многих народов Отшумели битвы на реке Воже и на Куликовом поле И Москва, разогнувшись хозяйственным оком, окинула окрестные русские земли. Кровью и слезами славян напиталась черная земля на Косовом поле, когда турок Мурат победил Лазаря сербского. И на века на сербский народ навалилась гнусная ига турок. Сын Мурата, молниеносный султан Баязет, разгромил папских хрестоносцев-рыцарей на Дунайском берегу, и страх, как чад от лесного пожара, пополз по притихшим городам Европы, превознося могущество и славу победителя рыцарей. Притихли ордынские города, растоптанные хромым Тимуром, рухнули стены индийских крепостей, и сам прекрасный Дели еще дымился от Тимурова посещения. Веселые многолюдные города Ирана обезлюдили. Еще не встал из руин Багдад, где Тимур под мраморными сводами кормил своих лошадей. В эту ночь от императора Византии и от римского папы послы привезли в Бурсу, Боезету, новогодние подарки и сердечные поздравления, посланные с ненавистью и страхом. Воинство папы уже лежало в земле под Никополем, а Византия сама считала себя обреченной Боезету. Многие из властителей не спали в ту ночь. В Испании кастильский король Дон Энрико Заинтригованный славой баезетой и вожделея к несметным сокровищам Востока, вознамерился установить непобедимым султаном дружбу и поискать в его земле выгод для своей короны. Он направился к капели, чтобы там, слушая сладкоголосый хор мальчиков, встретить Новый год. Он шел легкой порхающей поступью, помахивая черным тонким, как пруть и хлыстом, отчего прозрачные кружево манжет... Раскрывались, поблескивая золотым плетением. Король остановился у входа в капеллу и в свете свечей просил допустить к нему тех проницательных кавалеров, что поедут с его грамотой в бурсу. Он не намеревался посылать щедрых подарков, он сам нуждался в подарках. Но печати на пергаменте будут большими и великолепными, а подвесную печать отольют из серебра. В эту ночь султан Боязет разрешил тем из своих жен, что происходили из папской веры, отпраздновать по их обычаю встречу Нового года. На пир пришли остальные старших жен, но перед каждой из католичек был поставлен золотой семисвечник с горящими восковыми свечами. Все это было не латынское, а сербское или византийское, но самоцветные камни украшений сверкали в ту ночь ярче в сиянии свечей, И глаза красавиц казались теплее. Султан сам пришел посидеть с ними. Он шел по вязкому ковру, пригнувшись под высокой лоснящейся челмой, спустив ее конец на лоб, чтобы длинная бахрома затеняла ту его бровь, под которой не было глаза. Султан шел, слегка приседая, время от времени поволакивая ногу и выискивал место, где ему захотелось бы сесть. А в то время в Дамаске египетский султан Фарадж лежал в душной тьме на стопе нежных одеял, накрывшись ароматным легким покрывалом, и думал, думал, как хитрее обвести грубого монгола Тимура, как не войском, а лукавством уничтожить джагатайские войска, ибо собственные войска Фараджа были, хотя и нарядные, но малочисленные. Как опрокинуть Тимура и гнать, гнать до самого Самарканда и дальше? Хотя Фарадж не знал ничего, что было бы дальше Самарканда. Фарадж кликнул негра, невидимого в душной темноте, и велел привезти в луналикую монголку, завезенную сюда, откуда-то из Астрахани. Несколько дней назад ее купили для султана вместе с пятью черкешенками. Фарадж решил расспросить ее о Тимуре. Пусть она рассказывает все, что знает. По девичьей простоте она расскажет что-нибудь такое, о чем и не догадаются донести грубые купцы. С девушками Фараджу всегда было легче разговаривать, чем с купцами или военачальниками. Он давно это заметил. Но едва она вошла со светильником, ему наскучило думать о Тимуре. Не спал в ту ночь и Тимур. В шатре, просторном, увешанном тяжелыми коврами и оружием, Тимур не жил. Но здесь стоял резной, точеный из слоновой кости трон, и Тимур, поджав левую ногу, а больную ногу спустив, сидел на этом троне, От джигатая по обе стороны от него держали светильники. Он только что кончил разговор с китайскими послами. Он говорил с ними строго и отверг письмо китайского императора, ибо император считал данью те подарки, которые Тимур время от времени отправлял в Китай. Нет, Тимур не признавал себя данником Китая и перечислил перед безмолвными китайцами все заблуждения их императора. Один из китайцев держал опущенными длинные руки с длинными пальцами. На одном из пальцев темнело кольцо, широкое и, видно, тяжелое, с большим камнем, мерцавшим, как синий огонь. Тимур смотрел на кольцо и думал, что все сокровища, собранные среди развалин Ирана, Индии и остальных стран, ничто, если не соединить их с богатством Китая, которому нет числа. И чем больше он смотрел на кольцо, тем жестче звучал его голос. Он велел держать китайских послов, как пленников, пока будет думать о Китае. В ту ночь в новом сарае Едигей позвал к себе одного из своих воевод. Хан, закинув руки за спину, втягивая затылок в плечи, прохаживался, а воевода стоял, прижавшись к косяку двери и смотрел на морщинистое отреченное лицо хана, а когда хан натворачивался, на его неразгибающиеся пальцы. Едигей тревожил Тахтамыш. Тревожило, что Тахтамыш куда-то скрылся, где-то затаился. Это казалось опаснее, чем в те времена, когда Тахтамыш отсиживался в Литве, подговаривал на поход Витов-Толитовского, на глазах у всех точил свой етаган на Едигее. Тогда Едигей знал, удар будет с Литвы, знал, к чему готовиться, а теперь знал лишь одно. Тахтамыш точит кинжал, но где Тахтамыш не мог успокоиться. Старший из потомков Чингиза, разве он откажется от своего удела? Нет, будь на его месте, Едигей не отказался бы. Едигей удивился этой мысли. Я нынче и есть на его месте. Тахтамыш был ханом Золотой Орды, пока Тимур не явился, чтобы его наказать. Пока не была проиграна битва под Чистополем и другая битва на Тереке. Тогда на ханство поднялся Едигей, на Тахтамышево место. Надо было подыскать верных, смелых, неприметных людей, чтобы, выследив Тахтамыша, вошли к нему в доверие. Ночь кончалась. Всю эту ночь хан Едигей вместе с верным стариком-боеводой выбирали людей, но, едва выбрав, отвергали, искали других. Над заснеженной морозной Москвой Отблаговестив, еще гудел соборный колокол. Великий князь московский Василий Дмитриевич вернулся от утренни, чтобы, недолго отдохнув, приниматься за дела. Как и его отец Дмитрий Иванович Донской, Василий дела начинал затемно. Но в это утро наступили его именины. Исполнилось ему 30 лет. Предстояло отстоять обедню, провести день с гостями. В синях государя дожидались бояре. Великая княгиня Московская Софья, дочь Витов-Толитовского, внучка Ольгерда, ушла к себе, а рыжеватый, подслеповатый Василий остановился. Сын покойного боярина Захария Тютчева, Федор, подошел тихо говоря. «Из Орды человек прибыл, от Тахтамыша. Просится к тебе, государь. Что за человек?» «Ближний к Тахтамышу. Кара Хаджой зовут. Сам он из Юргеня, харизмеец, С Тахтамышем и на Литву бегал, и ныне при нем. Чего ему? Прислан просить, чтобы ты Тахтамышевых сынов сюда принял. Тут бы их растить, пока он Орду станет возвалять от Едигея. Поразмыслим. А Кара Хаджо пока придержи в чести. Посулов никаких не сули». Но и молчанием не досадуй. Дай нам время. Хаджа поторапливает. У них там, говорит, спешка. Без него знаем, что у них там. Дай нам время. А в небе уже ясно проступила муть, обозначавшая утро. Георг Пушок высунулся из овчин. Впереди, из снежной степи, темной полосой показался город. Как бы хотелось поговорить об этом. Но купцы все спали. Полози лозе саней все так же повизгивали на мерзлом снегу, и от того на свете все казалось особенно тихим. Тихо было и в степи Карабаха. Улукбек, вернувшись из приема китайских послов, где он брал от них грамоту и нес ее дедушки, еще не ложился. В его юрке ночевал халиль и проснулся, когда пришел Улугбек. Царевичу долго разговаривали, об охоте. О ловчих птицах, какие ловчее. Оба оказались согласны в том, что соколы по набою превосходят всех прочих птиц. Наговорившись, Халиль встал и уехал. Ему надо было застать воинов врасплох. А зачем врасплох, Улугбек не понял. Он вышел из юрты и стоял перед укасающим костром. Из недр пепла вдруг временами вырывался синий огонек. Но все реже, все реже. Порчевый халат плохо грел. Мальчик сжался от холода, а уходить не хотелось. Небо мутнело, но вокруг по земле было еще темно. Звезды истаивали, и лишь одна мерцала, вспыхивая то зеленой, то лазоревой искрой в этом небе над Карабахом, где, как бы нехотя, наступало утро. Конец Первой книги.